Глава десятая. Во избежание комментариев. Этого не могло быть. Все вы врете, автор. В главе присутствует реальный случай, имевший место. В реальности только, к сожалению, погибли все четверо». Проснулся с мыслью «Вот сейчас открою глаза, посмотрю вокруг и нет ничего. Ни до военной Москвы, ни чекистов с их НКВД, ни демона» сидящего в Наталье Никаноровне. Ничего нет. Все это мне померещилось. А лежу я на самом деле в своей родной постели. Хотя умом уже понимал. Та история, в которую меня занесло, реально. Но очень хотелось оказаться дома. Ощущение и осознание, что дом — это не место, это люди, пришло в мою жизнь, к сожалению, слишком поздно. Точкой отсчета была та самая последняя командировка. После того, как Петька, товарищи брат, двинулся на повышение, мне предложили стать снайпером. Я сначала, честно сказать, охренел от неожиданности. Это казалось верхом мечты. Серьезно, какой пацан в ранней юности не представлял себя профессионалом, способным одним выстрелом снять врага? который даже не догадывается о твоем присутствии. Куча фильмов о подобных спецах в свое время была просмотрена втихаря от отца, упорно прививающего мне любовь к пацифизму. Тем более я знал, предпочтения в данной профессии отдают людям с техническим образованием, и круто, если ты мастер спорта по стрельбе» при том, что, несомненно, спортивная стрельба отличается от снайперской, как примерно горячая аргентинская танго от балета на сцене Большого театра. Танцуют и те, и другие, а суть совершенно разная. Работа в условиях леса или города, длительные марш-броски – это тебе некомфортные условия тира. Однако гораздо большее значение, как оказалось, играла определенная самоподготовка и внутренний мир. Когда услышал данную формулировку от командира, предложившего продвижение, непроизвольно усмехнулся. В моем понимании для работы с снайпером широта души и глубина внутреннего мира имеет далеко не самое важное значение. Так я думал тогда. Конечно же, на предложение ответил однозначным согласием. Не идиот вроде. Хотя теперь и не уверен, но речь сейчас о другом. Профессия снайпера в военном ремесле, на мой взгляд, была очень престижная. Определенный статус, даже среди нас они имели положение своеобразной элиты. Хотя мы, честно говоря, недолюбливали их, искренне считая, что этим парням перепадает гораздо меньшая нагрузка. Но не признавать их значимость, несомненно, не могли». Военное время, к примеру, для поимки снайпера мог быть выслан взвод разведки, а офицеры высшего эшелона делились со снайперами пайком, потому что группа из 80 профессионалов может удерживать позиции длительное время, и враг не пройдет», — вещал нам расхаживающий по учебному классу инструктор. «Я, между прочим, понимал, так и есть. Реально не пройдет» потому что бьют его не лоб в лоб, а оставаясь в тени и точно в глаз. Короче, хоть я не имел ни нужного образования, ни спортивного прошлого, мне выпал шанс. Предстояло еще, правда, пройти стажировку. Знал, что будут давить морально. Знал, что сложно выдержать физические нагрузки, которые несколько отличаются от стандарта, но это ожидаемо и понятно». Инструкторам важно увидеть, как человек поведет себя в экстремальных ситуациях, свойственных именно этой профессии. Например, умение работать в задымленном помещении, в огне, в шуме. Одно из заданий – разглядеть цифры, написанные на стенах, а на выходе назвать их сумму. Необходимо не только сориентироваться в происходящем, но и быть внимательным. Только эти навыки – Помогут, когда в толпе придется по приметам вычислить подозреваемого человека, проанализировать ситуацию. Или, как вариант, перед тобой враг, который держит заложника. Как произвести выстрел, чтобы поразить цель, не навредив последнему, прежде чем нажмет курок твой противник? Уже во время стажировки, утратив большую часть ложных стереотипов, понял, для работы снайпером, Важны стабильность показаний результата, координация, собранность. В упражнениях можно сделать 20 точных выстрелов, а на третьем десятке начнется мандраж, появятся ошибки. Кстати, именно командир, который по его заверению обратил внимание на меня давно, донес еще одну истину, позволившую прийти к цели. Если снайпер никогда не жил чувством победы, ему будет сложно работать. Нужно быть уверенным в своих силах, знать, что все получится. Уверенности мне было не занимать, я смог. Даже несмотря на то, что, по сути, в основу моей новой работы легла рутина. На позиции можно было находиться от 20 минут до нескольких суток. Но, тем не менее, это оказался мой путь, и я его выбрал осознанно. Буквально через год, если точно в 2017 «Никогда не забуду», — пришел приказ, — выдвигаться в Сирию. Я бывал уже там, но в этот раз все выглядело слишком внезапно и неожиданно. Командировка предстояла легендированная. Нас отправили под чужими именами, ибо того требовала ситуация. Предстояла важная встреча сирийского правительства и представителей одной очень любимой нашими туристами страны. Это мероприятие требовало серьезного прикрытия. Соответственно, помощь должна была оказать именно Россия. Нас было четверо, две снайперские пары. Вернулся только я. И то, если честно, каким-то удивительным чудом, происхождение которого до сих пор мне непонятно. Мы просто не дошли до места назначения, нарвались на засаду. Там, где быть ее никак не должно». По версии которой после случившегося распространяли сирийские проправительственные средства массовой информации и наши официальные лица в том числе, боевики направили в определенный город четыре бронеавтомобиля с террористами-смертниками. Их подрыв должен был стать сигналом для наступления и движения в районах блокпостов, обороняемых подразделениями сирийской армии вместе с ополчением. Именно в этих обстоятельствах якобы погибли российские офицеры, мол попали под перекрестный обстрел, и главное никому не пришло в голову, на кой черт там вообще могли оказаться спецы подобного профиля. Официальная версия была ложью от начала до конца. Целью на самом деле стали конкретно мы, четверо, и произошло это совсем в другом месте, там, где контроль территории осуществлялся силами правительства. Мы попали в засаду. Боевики точно знали маршрут, где пройдет снайперская группа. Они заложили фугас, который сработал от дистанционного управления, когда бронетранспортер оказался в нужном месте. Нас вытащили из машины, я был контужен, так же, как и остальные. Но видел своими глазами все происходящее следом. Боевики решили добить русских выстрелами в упор. Стреляли в висок и сердце. Моя очередь была последней. Однако не знаю, как, почему и что повлияло на ход событий, но тот, кто подошел ко мне, вдруг неожиданно завис. Мы смотрели в глаза друг другу, а потом он выстрелил рядом в песок. Благо, остальные его соратники находились на расстоянии, И в силу того, что меня оттащили чуть в сторону за бронетранспортер, сочли, дело сделано. Честно, до сих пор не понимаю, почему остался жив. Этот человек никак, ни при каких условиях не мог меня пожалеть или проникнуться сочувствием. Это только в кино. Возможно, ситуации, когда враг вдруг понимает, что он резко зауважал противника. В жизни нет. Исключено. Хрен его знает, может, под наркотой был и переклинило. Запомнился от чего-то его взгляд. На несколько минут словно почерневший. Но главное даже не это. В первые же минуты я понял, нас предали. Однозначно и несомненно. Информация была настолько засекреченной, что о присутствии двух снайперских пар знало очень ограниченное количество людей. А уж точные координаты вообще только один человек. Конечно, это стало провокацией, подстегнувшей усиление конфликта. В этом и суть. Но мысль, которая крутилась у меня в голове, пока я добирался до своих, не может быть. И в то же время вполне понимал. Предал тот, кто имел данные. Петька. Конечно же, за ним стоял еще кто-то, потому что случившееся быстро замялось. Ну, а я ушел в уголовный розыск. Не знаю, почему вспомнилось все это именно сейчас в квартире деда. Может, потому что, вернувшись из Сирии, я вдруг сильно, очень сильно захотел остаться дома с дедом. Сложно объяснить, что руководило мной. Правда, не страх смерти. Вот ее я почему-то никогда не боялся. Но пришло осознание, Иваныч правильно сказал... Когда мы разругались из-за собра, деньги, за выгоду мы готовы продать все. Ведь Петька знал, что и я в составе группы, знал. Понимаю, скорее всего ему предложили очень внушительную сумму за предательство, но Ешкин кот как? Ты сдал своих же, меня, друга, которому заливал про братскую преданность. Конечно, допуская мысль в его понимании, это не касалось Родины. Ну, такая относительная отмазка. Типа враг же не лично наш, и все-таки, если ты продал страну за ее пределами, то продашь и внутри. Сейчас, лежа на кровати деда, узкой, неудобной, я снова думал об Иваныче. Насколько он был другим. Взять меня, например. Весь из себя, молодец. Есть опыт за плечами, тем более определенного характера. Я разбираюсь в военной тактике, того требовало обучение на снайпера. Отлично шарю в топографии, имею выдержку и много чего еще, но... Где ты сейчас? Стоило оказаться в обстоятельствах, которые идут полностью в разрез с тем, во что я верил, чем жил и все. А теперь, если посмотреть на Тихонова... Как правильно сказала бабуля. Надо верить в дьявола. Он будет верить в дьявола, ад и любую ерунду. Не потому, что ему за это хорошо заплатят. Не ради выслуги или звезд. А потому, что так нужно родине и партии. Эх, Иваныч, поговорить бы сейчас с тобой. Еще немного потупил, разглядывая потолок. Затем все же вздохнул и встал с постели. Упал в нее вчера, прямо как был одетый. Поэтому протер глаза и отправился на разведку. Да уж, буквально через десять минут стало понятно, отчего коммуналки считались особой историей. Кухня предназначалась для жильцов восьми комнат, причем среди них имелись даже семьи. Ванную нашел в самом конце, но там оказалась очередь. Реально. Женщина с накрученными на бумажке волосами заявила, Быть мне пятым. Пока подошло время попасть внутрь, думал, умру прямо в коридоре От потребности срочно опустошить мочевой пузырь. Туалет, конечно, находился там же, где и мылись. Кто додумался сделать совмещенный санузел? Не знаю, но это форменное издевательство. Купался под громкие разговоры у двери. Что нормальный советский гражданин душ принимает энергично, остальных не задерживает. ванной, как предмета, не наблюдалось. Зато имелось отверстие, куда стекала вода. Сунул нос в кухню. Но сразу понял, бог с ним, с завтраком. Там народу присутствовало, что на параде. Кто-то жарил, кто-то варил, кто-то просто так ошивался, громко обсуждая последние новости. Вернулся в комнату поковырялся в вещах Иваныча. Оказывается, в наличии была форма. Она висела в большом, похожем на монументальное произведение мебельного искусства, шкафу. Ее и выбрал. Оделся, а потом максимально быстро, стараясь не пересечься с соседями, которым могло прийти в голову задать какой-нибудь вопрос, покинул квартиру. Вышел во двор, но понять, куда идти, сразу не мог. Сейчас бы, конечно, помощь блондиночке точно не помешала бы. В этот момент я понял, как прекрасно иметь современные гаджеты. Нужен тебе адрес в незнакомом месте. Забил его в навигатор и топай. Пришлось воспользоваться старым проверенным способом. Спрашивать прохожих. Вопрос, как пройти на Лубянку, у большинства вызывал ступор и страх во взгляде. К счастью, выручил постовой. Ему сказал, будто приехал из другого города. Плохо еще ориентируюсь. Хорошо, что был в форме. По крайней мере, она сыграла решающую роль в достоверности легенды. Думаю, никто в то время просто от балды ее бы не нацепил. Соответственно, постовой подумал так же и указал верное направление. Пропуск у меня имелся еще с прошлого дня, поэтому. Внутрь здания попал без проблем. Сразу направился к той самой неприметной двери, которая вела в хранилище. За одним из столов наблюдалась свежая и цветущая, как майская роза, лизонька. Девчонка очень внимательно изучала какие-то бумажки. Она сидела, склонившись над документами, и наматывала выбившуюся из косы прядь на палец. Это выглядело ужасно мило. Вообще, пока блондиночка не показывала свой характер и не открывала рот, ею можно было любоваться бесконечно. «Здравствуй». Она подняла голову, посмотрела равнодушным взглядом, а потом снова уставилась в лежащие перед ней листы. «Что ж за стервозная особа? Вчера вечером мне показалось, холодная война между нами, инициатором которой я точно не был, пошла на убыль. Но, похоже...» «Реально показалось». «Что не так? Я вижу тебя сегодня впервые, а ты уже чем-то недовольна». «Просто ты мне не нравишься». Лиза, как ни в чем не бывало, пожала плечами и, отодвинув тщательно изученную бумажку, взяла следующую. «Отлично. Понять бы еще твою логику, лежащую в основе неприязни. Вообще было бы прекрасно. Но ну, не нравлюсь, хорошо. Твое право». Я взял стоявший неподалеку стул, устроился на него, а затем принялся в наглую разглядывать девчонку. Ноль эмоций. Выдержал минут десять в гробовой тишине. Потом решительно встал и направился к ближайшим полкам с книгами. Интересно, что это за фолианты? Тут могут быть книги по оккультизму, что-то мистическое, например, про демонов. А «Зачем тебе?» Лизонька даже соизволила оторваться от своего необычайно важного занятия. «Ну, так мы и не с простыми людьми дело имеем. Хотел вникнуть, так сказать, в корень проблемы». «Хм, похвально». Девчонка поднялась, подошла к стеллажам и, пробежав глазами по ряду книг, вытащила одну. «Что это?» Я взял протянутый ею экземпляр. «Демонология под редакцией Алистера Кроули. лишь. Взгляд блондиночки был ироничным, неоткровенно намекал на мою предполагаемую тупость. Я молча развернулся и с книгой под мышкой направился к дивану. Лучший способ вывести такую стерву из себя – добиться от нее нормального поведения. Игнор. Она провоцирует меня, но хрен ей, а не та реакция, которую Лизонька ждет. Однако изучить творение человека, чью фамилию я уже слышал от Натальи Никоноровны, не пришлось. В хранилище вошел Тихонов. Стараясь не привлекать внимания к предмету в моих руках, осторожно положил книгу рядом, слегка подпихнув ее себе под зад. Нечего майору видеть, какие темы меня интересуют. ну, конечно, вроде по делу, а вроде не совсем. «Где Наталья?» Не здравствуйте тебе, не до свидания, сразу с места в карьер. Хотя факт отсутствия бабули и правда странный. Приболела она. Лиза задрала подбородок, глядя на Никиту Пахомовича с вызовом. Я снова подумал, если из деревень такие стервы приезжают, то как же обстоят дела с городскими тогда? Смех смехом, но история появления блондиночки, рассказанная майором, Совсем не лепилась с тем, что я видел». «Приболела Наталья? Чем?» Тихонов был изрядно удивлен. «Знобит ее?» «Тут уж и я напрягся. Если майор беспокоил факт болезни очень важного сотрудника, то меня другое. Что-то в этой истории не так. В тетке сидит демон, какой к черту знабит? Если только пошел дождь из святой воды...» Так на улице солнечно, и осадков от небесной канцелярии тоже не обещали. Плохо. Майор задумчиво потер лоб. Надо бы с ней осмотреть место, где Мацкевич проводил ритуал, есть несколько вопросов. Ну так я и могу. Лиза сделала шаг к Тихонову, глядя на него с надеждой. «Вы же знаете, я умею». Девчонка очень хотела показать свою значимость, это было видно по волнению, которое выражалось в нервно сминающих ткань платье пальцах. Ты, майор задержался взглядом на блондиночке, а потом кивнул, соглашаясь. Хорошо, выбора нет, едем, Иван, ты тоже с нами.